18: часов пятьдесят минут. У регистратора часто работы выше головы. Когда все входит в более спокойный ритм, она позволяет себе выкурить несколько сигарет. Это в больницах обычное дело. Рак здесь просто коллега по работе. Она скрещивает руки на груди и грустно курит. Лучше и не придумаешь. Пробраться вдоль здания, открыть запасный выход, взгляд на стойку регистрации, чтобы удостовериться, что медсестра еще не вернулась. Нет, там перед входом видна ее спина. Еще три шага. Вытягиваем руку, берем журнал госпитализации. оказалось совсем нетрудно. Здесь лекарства хранятся под ключом, а личные карточки пациентов вот вам, пожалуйста. Медсестра почему-то думает, что все опасности от болезни лекарств. Логично, если они не думают на налетчиках в торговой галерее. Откуда доставлен? Пассаж Мунье, Париж, 8 округ. Кто доставил? Скорая. Номерной знак Самуэлэр 453. Время приема 10.44. Фамилия Форестия Анна. Палата 224. Дата рождения неизвестна. Адрес улица Фонтен-Оруа 26. Трансфер неизвестно Номер общей медкарты МРТ. Номер страховочного свидетельства ожидается. Номер карточки ГД 11.5. Возвращаюсь на стоянку. Реши, сестра, выкурить еще одну сигарету, я бы мог переснять весь журнал. Палата 224. Третий этаж. Сев в машину, я ласково провожу рукой по стволу, лежащую у меня на коленях и винтовке. Мозберг для меня как кошка или кролик, домашний любимец Хотелось бы выяснить, будут ли перевозить пациентку в специализированное отделение. Или же она останется здесь. и тогда на бабах. Если бабки еще существуют, то все хорошо. Тогда безразлично, где она. И если учесть, сколько я ко всему этому готовился, расслабляться нельзя. У меня на телефоне фотография плана эвакуации, который подтверждает, что никто не знает, что представляет собой это здание целиком. Эдакая звезда. Некоторые лучи, которые загнуты. Посмотришь, с одной стороны полигон, перевернешь, как на детских рисунках, найди волка, увидишь череп. Для больницы не очень-то тактично. Но главное не в этом. Если мои выводы верны, мне нужно по лестнице подняться в палату 224, и как только я окажусь на третьем этаже, пройти еще 10 метров. А для отступления следует выбрать более сложный маршрут, чтобы запутать следы. Я поднимаюсь на один этаж, прохожу коридор, поднимаюсь еще на один. После палатной аэрохирургии три двустворчатые двери подряд, потом лифт, и попадаешь в приемный покой с противоположной стороны, шагов на 20 дальше от запасного выхода. А потом большой бросок по стоянке до да собственной машины. После моего небольшого выступления в этом здании, чтобы найти хотя бы мои следы, надо будет встать, пожалуй, до рассвета. Остается возможность, что ее переведут. В таком случае лучше подождать тут. Имя пациентки мне известно. Самое правильное теперь выяснить, как она себя чувствует. Ищу телефонный номер больницы, набираю. Тычу в клавиши, тычу тяжело. С Мосберг 500 все значительно быстрее.